Фред Варгас. Когда выходит отшельник. Глава 1. Адамберг сидя на скале у причала, смотрел, как рыбаки возвращаются после ежедневного лова, швартуются, вытаскивают из воды сети. На маленьком исландском острове Гримсей все звали его Берг. Океанский ветер, 11 градусов тепла, солнце в дымке, зловоние, тухлые рыбы. Он забыл, что еще недавно был комиссаром полиции. Руководил двадцатью семью сотрудниками бригады уголовного розыска в Париже в 13 округе. Он выронил мобильник, и тот угодил в овечью лепешку. К тому же лохматая скотина наступила прямо на него копытом, впрочем, без всякого злого умысла. «Никто еще, наверное, не терял телефон столь оригинальным способом», с долей гордости подумал Адамберг. Гунлаугур, хозяин небольшой гостиницы, тоже пришел в порт, собираясь купить лучшую рыбу и приготовить ее на ужин. Адамберг улыбнулся и махнул ему рукой, но выражение лица у Гунлаугура было не такое спокойное, как в обычные дни. Не обращая внимания на то, что торги уже начались, Он направился прямиком к Адамбергу, сдвинув белесые брови, ткнул в него пальцем, протянул послание и произнес. «Это тебе. Мне?» Адамберг, неспособный запомнить простейшие, и доступные даже ребенку иностранные слова, здесь непонятным образом за каких-то 17 дней усвоил около 70 слов. С ним старались объясняться как можно проще, преимущественно используя жесты. Пишут из Парижа. Наверняка из Парижа. Хотят, чтобы он вернулся. Он приуныл. Потом рассердился. Замотал головой. Нет, ни за что. Повернулся лицом к морю. Гун не отставал. Он развернул листок и вложил его в руку Адамберга. Женщину сбила машина. Муж и любовник. Все непросто. Ваше присутствие крайне желательно. Материалы будут переданы позже. Адамберг опустил голову. Ладонь его раскрылась, и ветер унес листок. — Париж? Почему вдруг в Париж? Где это? — Труп? — спросил Гунлаугур. — Да. — Ты уезжаешь, Берг? Ты уезжаешь? Адамберг тяжело поднялся, поднял глаза на белесое солнце. — Нет. — Да, — вздохнул Гунлаугур. — Да. — Есть пить? — Да. Колеса ударились о покрытие взлетной полосы Руасси-Шарль-де-Голь, и от этого толчка его внезапно накрыла такая мигрень, какой не бывало уже много лет, и одновременно появилось ощущение, будто его крепко побили. Он вернулся. И Париж, большой каменный город, накинулся на него. Хотя, может, все дело в том, что накануне в таверне у Гунлаугура они хорошо отметили его отъезд, изрядно выпив. Стопки были совсем маленькие, зато их было много. И это был последний вечер и бреннивин. Бреннивин — исландский спиртной напиток крепостью 37,5 градуса на основе картофеля и тмина. Беглый взгляд в иллюминатор. Не выходить, чтобы не оказаться там. Но он уже был там. Ваше присутствие крайне желательно.